Глава 31. Особые подходы. Обратно мы летели в полном молчании. не обдумывая так быстро закончившуюся операцию, прекратила надо мной подтрунивать. Я же просто пытался понять. Могу ли я теперь называть себя подлецом или еще нет? Обманывать и передавать ради благой цели — это же нормально. Сколько раз я видел, как люди вокруг поступали именно таким образом. Вот только хочу ли я быть таким, как они? «Древние у нас», — я не удержался и отправил сообщение Анабалу. «То, что я хочу сейчас начать, — это самая настоящая авантюра. Но именно такие безумства раньше приводили меня к успеху. Теперь главное, чтобы удача не отвернулась от меня именно сейчас. Знаю, прилетел короткий ответ. Осталась вторая часть задания. Хорошо все-таки, что император сам затронул эту тему. Я не буду ее выполнять. Пять слов, и сейчас меня либо убьют без лишних вопросов, либо у меня появится шанс. Говори, все-таки Анабаал не просто так стал императором и сразу понял, что я хочу что-то сказать. А тот факт что я успел привести к нему древнего, похоже, хоть немного, но заинтересовал его. Не уверен, что моего влияния на Анатари хватит, чтобы заставить ее изменить мнение. Немного сомнений, но не просто так, а добавим к этому еще и личных мотивов. Тем более, даже если я справлюсь, то всегда останусь для вас всего лишь инструментом для влияния на дочь, а я хочу большего. Большие амбиции — это такая штука, с помощью которой очень легко управлять другими. И сейчас я пытаюсь подбросить Анабалу шикарнейший инструмент по управлению собой. И в чем еще может быть твоя ценность? Даже удивительно, сколько времени на меня готов тратить император целой расы. Впрочем, у таких существ всегда неплохо развита интуиция, а предложить я ему хочу кое-что очень и очень ценное. Я достану вам всех недостающих древних за две недели. Для поддержки мне хватит одного отряда Эни. И если через неделю я выполню половину работы, то уже вы поможете провести мне один ритуал. Вот я и назвал и условия, и цену. Примет ли он их? Что за ритуал? Анабал, судя по всему, был не готов покупать кота в мешке. Даже если кот очень хорош, а цена, особенно для него, просто копеечная. Хочу повысить свой класс, но для этого мне нужно кое-что сделать в колыбели. Если честно, никакого ритуала нет. Но если все пойдет как надо, то что-то мне подсказывает, анабал перекроет место проведения этой несуществующей церемонии всем, чем только можно. И если он сам хочет провести что-то подобное, то думаю, сможет поверить, что и у меня есть свой секрет. И последствия его можно будет сразу нейтрализовать, а полезные эффекты либо повторить, либо поставить себе на службу. Вот только колыбель находится чуть ли не на другой стороне планеты от красного вулкана. И если я хочу реализовать план, о котором уже все знают, то мне нужен именно такой отвлекающий маневр. Яркий, блестящий, масштабный, который нельзя не заметить, но который при этом сможет прикрыть самое главное. 28. Следующее сообщение от Бала было совсем коротким, но я не смог сдержать улыбку. Получилось. Мне не надо будет врать о нотаре. Я начал реализацию плана, который всех освободит. Император Альдо считает меня мелочным, но полезным, просто идеально. Теперь бы еще придумать, где до конца недели захватить 14 древних, половину от названного императором количества. Нет, идея-то у меня есть, но ставить на нее, конечно, полное безумие. Похоже, переход от игры без права на ошибку к обычному погружению плохо на меня повлиял. Иначе откуда такая тяга к безрассудству? Или я всегда таким был? Эни, позвал я ящерку. «Сейчас я выйду из игры на часик, не теряйте меня». «Император не разрешал тебе этого». Девушка тут же подобралась. «У нас теперь новый договор, и такие условности больше не играют никакой роли. Либо мы добудем ему 28 древних, либо мне не будет покоя до конца моей, уверен, не такой уж и долгой жизни». Оставив шокированную ящерку беззвучно шевелить ртом, я сбросил в себя костюм, контролирующий мои перемещения, и в одних трусах нажал кнопку выхода. «Кажется, я понимаю, что сестра в тебе нашла». Тихий шепот был последним, что я услышал. На не за время, проведённое мной в игре, ничего особо не изменилось. Киберы все так же воевали друг с другом, совершенно не обращая на меня внимания, даже если я подходил к ним почти вплотную. Я проверял. «Ну да ладно, я же здесь не за этим». Бросив еще один взгляд на происходящую вакханалию, я подключился к компьютеру корабля крепости и ввел запрос «Древние». Ведь если сейчас о них ничего не известно, не факт, что этой информации не было раньше. Конечно, многим долгожителям лет поболее, чем этому летающему гиганту. Вот только я бы не стал сравнивать память обычного существа и компьютер, тем более военный, где по умолчанию может находиться то, о чем те, кого это не касается напрямую, даже не подозревают. Первый запрос ничего не выдал, второй тоже. Я попробовал менять категории поиска, но ничего не помогало. Кто бы ни заносил сюда информацию, похоже, он ничего не знал о древних, и мой план начинает трещать по швам. Нет, конечно, я помню, где мы спасали последних представителей ушедших народов вместе с Анатари. Вот только, скорее всего, их уже и след простыл с этих планет. А даже если и нет, то какова вероятность, что я 28 раз высажусь именно в нужном месте и в каждом сразу найду одного из беглецов? Нет, тут нужен другой подход. Стоп а что, если систематизировать имеющуюся у меня информацию? Пока я летел на Энни, то смог оценить принципы работы альдновских поисковых групп? Да, у них было мощнейшее железо и система во Вселенной. Да, они могли отследить любые новости или делать движения интересующих объектов практически в реальном времени, но они почти не пользовались анализом имеющейся у них информации. У меня ведь, например, полно данных о том, где я уже находил в древних. Что если проверить все совпадающие факторы и потом попробовать вывести предположительные координаты уже по тем, кто мне еще не попадался? Примерно так Менделеев открыл свою таблицу, так почему бы и мне не воспользоваться хорошим опытом? Полчаса ушло на программирование и попытки объяснить системе Каласкина, зачем мне нужно выполнять мой запрос. А потом, буквально за минуту, я получил около 300 координат, в более чем 40, из которых вероятность достоверности была выше 99%. Единственное, что смущает, так это то, что найденные мной данные могли устареть. А повторить свою работу в более современных, но незащищённых от слежки системах — это по факту сдача своего алгоритма в руки Анна Баала. Так что нет. Тем более, что сверить мои данные с реальным положением вещей не так уж и сложно. Вход. «Итак, я готов!» — это были мои первые слова после входа в игру. «Прошло почти полтора часа. Я уже думала, что ты испугался», — встретил меня голос Энни. «Я обычно читаю в марсианских часах, так что я даже и раньше». Я не удержался и пошутил, но ящерка, похоже, приняла мои слова всерьёз и только кивнула в ответ. «Итак, куда мы летим?» Уперев руки в бока и нависнув надо мной, спросила она. «Судя по всему...» Кое-кто тут не верит в мои таланты. Но да ничего. Скоро и будет ждать небольшой сюрприз. Для начала, по твоим данным, на какой планете видели древнего за последние пару месяцев? Это как раз та информация, которой мне не хватает. «Альдракстрейн», «Коллус» и «Пинта-7», быстро ответила ящерка, не отрывая от меня взгляда. А вот мне играть в гляделки совсем неинтересно. Расфокусировав зрение, я сверился с составленным на Каласкине списком и уверенно выдал. Колос, координаты 72 11 45 13. Вместо целой планеты я сократил зону поиска до 1 квадратного километра. И если я окажусь прав и дальше все пойдет так же, то, судя по всему, задание императора я таки выполню: может быть, не спешить и на самом деле перейти на его сторону. Ведь что я получу, играя только за себя: а Хибу, да сотню спасенных древних. А стоит ли оно того? Ведь ту же безопасность для Земли уже выбила светка кстати, благодаря мне, а Аннабаал сможет дать мне вечность, спокойную жизнь или власть, то я сам выберу. Это же то, о чем в глубине души мечтает каждый. И сейчас меня останавливает от этого только упрямство и воспитание? Да уж, главное никому не рассказывать, а то засмеют. Вы получили одно очко человечности. Вы перешли на новый этап человечности. Ваша раса получает право на творение. «Я уже давно не обращал внимания на периодически прилетающие очки. Пусть они и заменяют собой ресурс для призыва, но у меня его пока и так хватает». С такой вот нелепой формулировкой. Но на этот раз тут было что-то новое, новый этап, какое-то творение. И, как обычно, никакой информации. Даже в сети, куда я уже на инстинктах тут же закинул запрос. «Поэтому высаживаться там — это полная глупость. Но раз ты настаиваешь...» Оказывается, все это время... Эни мне объясняла, что я выбрал неправильное место, но не уловив раскаяние, похоже, плюнула и решила разок пойти у меня на поводу, чтобы потом на месте насладиться моим первым провалом. «Прыжок!» — отдала она приказ, и наш корабль, поменяв направление движения, всего через полчаса оказался на орбите маленькой желтой планетки. По крайней мере, именно так она выглядела из космоса. Так что не знаю, кто тут живет, но думаю, что это какие-нибудь пустынные жители». Правда, когда мне выдали скафандр, моя уверенность в правильности собственных догадок существенно поколебалась, а потом и вовсе ушла в минус, когда мы высадились, и оказалось, что тут непривычная кислородная атмосфера, а серная, смертельно опасная для любых органических видов без соответствующих средств защиты. И только булыжники, которых тут полно, похоже, чувствуют себя просто превосходно. «Наслаждайся!» — в наушниках раздался голос ящерки. на Фука!» «Излюбленное место для здешних туристов. Если бы тут был хоть один древний, мы бы его заметили». В Ее голосе было просто море сарказма. Но, несмотря на это, никто из ее бойцов не расслаблялся. Все они заняли позиции вокруг нас, переведя свое оружие и снаряжение в активный режим. Я же оглядевшись, только после слов Энни понял, что мы не одни. То, что я сначала принимал за камни, оказалось живыми существами, сейчас расползающимися в разные стороны. Даже не так. Это были не просто существа, а целые семьи, где крупные особи прикрывали тех, что помельче, и старались их увести от непонятно откуда взявшихся вооруженных чужаков. Да уж, и как мне вычислить в этой толпе древнего? Если он не засел где-то под землей, а сейчас вместе с толпой спешит убраться подальше, то я могу оказаться с носом. Как проверить, кто тут кто? Переключаясь на шпиона, никакой разницы. Подписи расы у всех расползающихся камней остаются без изменений. Душа царя. Я вернулся обратно и решил воспользоваться еще одним неоднозначным приемом. При использовании на разных противниках он дает разный эффект, так что уверен, когда я сколдую его на древнего, тоже вылезет что-то необычное. Задержите их! После моей просьбы Энни пожала плечами, но отдала команду своим бойцам. В итоге, не опасаясь, что все разбегутся, я прошёлся душой царя по всем каменюкам, отдыхавшим сегодня на серных источниках, и, как ни странно, моя идея сработала. Мы получили эффект «Древность Колуса». Описание скрыто. Способность, неожиданно навешенная на меня вместо уже привычной защиты от серы, которая доставалась мне от всех остальных, оказалась непонятной. Но это и не важно. Главное, я попал точно в цель и нашел древнего. Тот, видимо, тоже понял, что раскрыт и попытался активировать какую-то огромную махину из другого измерения. Вот только против спецов Энни, даже древний, по крайней мере в одиночку, не смог ничего сделать. Те быстро закрыли прокол в пространстве, потом утыкали тело бедняги ослаблениями и, наконец, оглушили. «Итак, один есть. До конца недели мне нужно еще 13. И тогда можно будет переходить к следующему этапу плана».